Место действия – штаб-квартира гвардии. Точное местонахождение неизвестно. Время действия – второй день кризиса. На утро меня ожидала новая головная боль – вызов к полковнику. Таурис и его непонятности меня не слишком беспокоили. Морган достаточно компетентный человек, и если проблема имеет решение, то он его найдет. Аль-Махмуд же никак не шел у меня из головы. Это было чисто моим проколом, и латать дыры тоже придется мне. Стоя под освежающими струями воды, я пытался вспомнить все, что нам известно об этой колоритной личности. Аль-Махмуд был отставным военным и мятежным генералом. Поднял бунт на одной из окраенных баз, сумел со своими сторонниками захватить четыре боевых корабля и сбежал. Мятеж продолжался без малого три стандартных года, а потом был раздавлен силами ВКС, но зачинщика тогда взять не удалось. Как не удалось его взять и в следующие 12 лет, пока он творил всяческие безобразия в сольном разряде? Пока мы его бездарно не... скажем так, пока мы бездарно не позволили его убрать под самым нашим носом. Известно что последние несколько лет он работал на Гриссома. Если с мотивацией кадрового военного, посчитавшего себя недооцененным и обозлившегося по этому поводу на весь белый свет, разобраться довольно просто, то с Гриссомом все обстоит куда сложнее. Он вышел на сцену гораздо позже Аль-Махмуда, но его послужной список был вдвое длиннее. И за несколько лет Гриссому удалось добиться репутации врага общества номер один. На протяжении последних лет он является объектом бесплодной охоты для спецслужб всех планет Лиги, нескольких пограничных миров, отдела внутренней разведки ВКС и частных армий промышленных корпораций. Возможно, его ищет даже Якудза, ведь за годы своей преступной деятельности он успел наступить на хвост практически всем». И до сих пор никому не неизвестно, кто он, откуда взялся, где базируется и каких целей добивается. Единственное претендующее на разумность объяснение, выдвинутое нашими аналитиками, звучало так – террор ради самого террора. В каком же безрассудном мире мы живем? Аль-Махмуд пытался купить ледоруб. Означает ли это, что ледоруб нужен грис Гриссаму? Весьма вероятно, так как в беседе с нами, состоявшейся незадолго до его смерти, бывший генерал проявил себя полным профаном в славном деле виртуального терроризма, а для того, чтобы использовать в сети боевые программы, надо иметь элементарные навыки обращения с киберпространством, Грисом же с высокими технологиями на Но как он сумел так быстро узнать, что Аль-Махмуд стал представлять для него опасность. И самое главное, как он ушёл с места убийства. Как там сказал Морган, любой гвардеец мог бы проделать это без особого труда. Невероятно. Но все же. Действительно, я не видел решительно никакого способа убраться из того тупика на термитнике, кроме одного. И способ этот был нашим ферменным приёмом. Технически проделать такой трюк достаточно просто. Допустим, Гриса мог быть все время где-то неподалеку, Может, даже в самом ресторане, где проходила наша встреча. Подсадить жучка на человека, который этого не ожидает. Может, любой. Достаточно небрежного касания в толпе или выстрела из слабой пневматики, что продается в любом спортивном магазине. Далее... Следя за передвижениями маркера, он запросто мог рассчитать, где закончится погоня, нырнуть туда и сделать дело, уложившись за несколько секунд. Конечно, вышеописанный способ требует определенной доли проворства, но если ты хочешь стать террористом номер один в галактике, без проворства тебе не обойтись. Если размышлять логически и непредвзято, я должен отбросить в сторону саму мысль о том, Что все гвардейцы и ребята честные и принципиальные, и предположить, что в нашу среду проник крот нелегкая задача для того, кто привык считать гвардию своей семьей. Факты вообще вещь нелегкая, но. Корпус гвардии на данный момент насчитывает более 10 тысяч человек, и глупо было бы считать их всех идеальными или хотя бы подобными тебе. Я попытался вспомнить и переосмыслить под новым углом зрения другие дела Гриссома, которые могли бы подтвердить его принадлежность к своим. Единственное, что могло бы вписаться в эту теорию, ограбление банка на Авалоне, во время которой было изъято что-то около 40 миллионов долларов. Все следы ограбления были уничтожены последующим взрывом здания, но по остаткам металлолома извлеченного из-под гигантского завала в центре Лондона, нашим экспертам удалось установить, что сейф был открыт изнутри. Тогда мы грешили на коррумпированного охранника. Не знаю, может ли это являться подтверждением, но пищу для размышлений дать может». «Я сделал мысленную пометку попросить Моргана посадить кого-нибудь из его ребят в архив и поднять это дело для более обстоятельного изучения, а заодно пусть проверят и остальные. Если Грисом действительно гвардеец, то его поимка становится не просто сложной, а архисложной. А если об этом факте еще и пронюхает кто-нибудь со стороны, последствия предсказать трудно». В самом деле, негрешно просить поддержку даже у якудзы. Кстати, а это мысль. Более могущественного союзника трудно и представить, если они тоже заинтересованы в нейтрализации Гриссама. Но с этими парнями надо держать ухо востро, иначе можешь этого уха и не досчитаться. Однако реальная жизнь делает все по-своему, и случай пообщаться с яками – выпал мне гораздо раньше, чем я рассчитывал. Выйдя из душа, я заказал тосты, яичницу и большую кружку кофе. Текст записки от полковника был весьма расплывчатым. «Явиться на доклад к 11 часам стандартного времени. П. Лаконично и ничего не сообщает о цели визита. То ли меня ожидает новое задание, то ли выволочка за предыдущее». 11 часов стандартного времени соответствует 6 часам утренней вахты. А учитывая, что после выматывающей экскурсии по канализации термитника и нескольких литров пива, я крепко спал в течение 8 часов, времени было в обрез. Я наскоро проглотил завтрак и ринулся к начальству на доклад. Полковник. Фигура харизматическая. Когда много лет назад встал вопрос – в чьи же руки следует отдать потенциально самое опасное стратегическое оружие в Лиге. После долгих споров заинтересованные стороны сошлись на единственной кандидатуре сотрудника отдела внешней разведки ВКС, полковника Рауля Смайсик-Керрингтона. Он был отпрыском древнего аристократического рода, отличником Нео Виспойнта, а заодно с успехом окончил Кэмфорд. Военный с абсолютно безукоризненным двадцатилетним послужным списком, самурай современности, он выше всего ценил офицерскую честь и верность долгу. Его имя еще при жизни стало символом честности и принципиальности. Он принял артефакт в свои руки, создал и возглавил элитную организацию, названную «Гвардией», и простоял в ее главе без малого 50 лет». Следом за ним приходили и уходили другие. Это были самые разные люди – кадровые, военные и штатские, аналитики и опера, ученые и полицейские. Они бывали представителями разных национальностей, разного возраста, разного вероисповедания и систем ценностей и даже разного пола. Всех их объединяло только одно – заслужив честь быть полковником а это не просто должность или звание, это образ жизни. Они должны были отринуть все свои личные интересы, чины, амбиции, забыть собственные имена и фамилии, работать на износ по 20 часов в сутки, нести страшную ответственность за все принятые решения, ибо ценой их были человеческие жизни. И они шли на это и становились полковниками, Ибо люди, ищущие в гвардии лишь корысть и карьеру, не поднимаются выше рядовых и не служат доле двух первых месяцев. Наш нынешний полковник стар, хотя таковым не выглядит. Высокий, худощавый, чуть сутулый мужчина с седыми волосами, подстриженными армейским ежиком, с пронзительным взглядом серых глаз, никогда не выпускающий из рта старенькой пеньковой трубки, давно уже ставший раритетом. Когда-то он был легендой оперативного отдела, парень с стальными нервами и чугунными яйцами. Именно он был инициатором операции «Зачистка», избавивший целый сектор галактики от космических пиратов, досаждавших местным торговцам своими дерзкими вылазками. Именно он был идейным вдохновителем плана четырех и помог избежать новой гражданской войны между членами Лиги. Именно он заключил договор с Якудзой, принесший спокойствие на десятки планет и по сей день помогающий держать организованную преступность в строго оговоренных рамках. Список его побед можно продолжать бесконечно, но это ничего не скажет о том, каков полковник сейчас. Теперь... Это вечно усталый, немногословный человек, несущий на себе бремя непомерной ответственности и пользующийся непререкаемым авторитетом. Нет Бога, кроме полковника, и велик полковник, а капитаны – пророки его. Он встретил меня, сидя за старым письменным столом из резного дуба, доставленным со старой земли еще для отца-основателя гвардии. Стол является непременным атрибутом власти полковника, как трезубец или боевой топор для Шивы, молнии для Зевса и огромный фалос для Приапа. Сей предмет обстановки был свидетелем обсуждения многих планов и принятия важных решений, впрямую повлиявших на судьбу цивилизованного человечества. На него ставили многочисленные кружки кофе или изящные чайные чашки, бокалы с вином, или стаканы с виски. Его окуривали самыми разными сортами табака. Он видел многое, став отдельной легендой, отдельным мифом в обширном мире легенд и мифов гвардии. И единственное, чего он не видел никогда – это слабого человека, сидящего за ним. Надеюсь, никогда и не увидит. Полковник набивал трубку табаком. «Доставляемым с Дельты Вирджинии, и когда я вошел, как раз прикуривал от старомодной древесной спички». Он утверждал, что это единственный приличный способ для разжигания трубки. «Доброе утро, сержант!» – сказал он. «Садитесь!» Я ответил на его приветствие и опустился на стандартный пластиковый стул, предназначенный для посетителей. Стол серийного производства был покрашен так, чтобы не выпадать из цветовой гаммы кабинета. Но я не думаю, что полковник когда-либо обращал на это внимание. «Я обеспокоен», – сказал полковник, выпуская первый клуб дыма и не поясняя, чем именно. Я вежливо ждал продолжения. «Я прочитал отчет, составленный рядовым Такаги", сказал он. «Не скрою, что многое в нем вводит меня в недоумение. Вы можете что-нибудь добавить?» «Не думаю, сэр. Я уверен, что Такаги изложил все достаточно полно и подробно». «Все-таки выволочка», – подумал я, и ошибся. Больше мы к этой теме не возвращались. «Меня также беспокоит...» что в последнее время гвардия становится все более и более замкнутой системой, отгораживаясь от остального человечества. Сказал он, но было видно, что в ряду беспокоящих его причин это стоит далеко не на первом месте. Все это может кончиться очень и очень плохо. Я кивнул. Прошлый раз это кончилось вторым кризисом, во время которого мы потеряли множество прекрасных парней, а запоздалые последствия мы пожинаем до сих пор, и это несмотря на то, что разразился он 157 лет назад. Ни один гвардеец не хочет, чтобы в его время повторился подобный кошмар. Мы свернули отдел агитации и пропаганды, чтобы выделить средства для финансирования перспективных исследований, «Да, сэр». «В основном это было прибежище бюрократов, но сейчас выяснилось, что некоторую пользу они все таки приносили». Я промолчал. Мое мнение несколько отличалось от только что высказанного, но кто я такой, чтобы спорить? Я сам прикрыл отдел и отправил в отставку 120 человек. Тогда это казалось мне правильным». «Но сейчас я в этом уже не уверен. Общественное мнение в нашей жизни играет очень важную роль». «Вы хотите возродить отдел, сэр?» «Нет, сержант», – улыбнулся он. «Все не так уж плохо. Тем не менее, я собираюсь предпринять ряд мер, чтобы вернуть гвардии... ГМ человеческое лицо, что ли». Судя по выражению человеческого лица полковника, употреблять навязшее в зубах клише ему было не слишком приятно. «Общественное мнение создают СМИ, а СМИ говорят чужими голосами. Сказал я, преобладающую часть средств массовой информации контролируют корпорации, которые нас не жалуют, процентов 10 контролируют ВКС, которые нас просто терпеть не могут». Желтую прессу в расчет вообще брать не следует. На истину им плевать. Была бы сперма и кровь. Кто же остается? Уж не хочет ли полковник открыть собственную газету? «Будни гвардейца», например. «Отчасти ты прав», – сказал он. «Именно поэтому в последнее время мы слишком настойчиво избегали контактов с журналистами». Но, как выяснилось, не все газеты одинаковы. Да, сэр. Неужели, сэр? И оставь в стороне свой сарказм. Ты когда-нибудь читал новомосковские известия? В последнее время я совсем не читаю газет. А зря. Был бы в курсе. Как бы там ни было, Известие действительно независимая газета. Акционерное общество закрытого типа – Владельцами акции могут быть только сотрудники. Прямых спонсоров у них нет. Даже рекламу они не печатают. Держатся исключительно на тираже. Их журналистским расследованием может позавидовать внутренняя разведка ВКС. «И вы хотите допустить этих специалистов по раскапыванию чужого грязного белья сюда?» Ужаснулся я, уловив, куда он клонит. «Не всех сразу, сержант». Но я пригласил одну молодую и очень талантливую репортёршу. Она связалась со мной пару недель назад и попросила разрешение провести некоторое время в штаб-квартире, чтобы написать серию очерков о гвардии изнутри. Уже тогда я думал об этой проблеме и дал свое согласие. Естественно, мы договорились, что она покажет мне свои рукописи, прежде чем сдаст их в набор. «Те, что не сможет спрятать», – мрачно подумал я. «И что вы собираетесь ей показать?» «Все», – отрезал полковник. «Кроме того, что она видеть не должна. Никаких визитов в сумеречную зону и блоки Д. То, что она там увидит, никоим образом не сможет улучшить нашего образа». Я кивнул. Блоки «Д» не для слабонервных. Но, исключая это, я хочу, чтобы ей показали все, весь процесс с самого начала. Как проходит вербовка, как отбираются кандидаты, как они тренируются, как живут гвардейцы, где спят, как отдыхают, чем дышат и о чём думают. Пусть пообщается с оперативниками, аналитиками, учеными и экспертами. В конце концов, пусть даже поговорит со мной». Последняя фраза далась ему нелегко, хотя с точки зрения долгосрочной стратегии решение было беспроигрышным. «Кто, как не самый кровожадный тиран в истории и кукловод, дергающий за ниточки сотен человеческих жизней, Может в личной беседе развеять все подозрения? Не отвечайте. Риторический вопрос. При обеспечении должных мер безопасности, продолжал полковник, ей можно показать спасательную операцию или даже захват. Пусть покрутится вокруг Птавров, узнает о Рейдене, но, разумеется, с ней рядом постоянно должен присутствовать наш человек» хотя бы для того, чтобы она не заблудилась в коридорах. Он должен сотрудничать с ней, направлять ее и не дать ей возможности увидеть то, что она видеть не должна». «Мальчик на побегушках и в то же время конвоир», – подытожил я. «Интересно, он знает, каково манипулировать журналистским спецом по расследованиям, к тому же женщиной, к тому же талантливой?» «И при чем здесь я?» «Только не надо делать вид, что ты не понимаешь, сержант. Ты и будешь тем самым мальчиком на побегушках и конвоиром». «Почему?» «Тут уж я позволил себе возмутиться. Авторитет авторитетом, но чтоб такое...» «У меня куча других дел. Я работаю с группой Раджани по Гриссаму. У меня катастрофа на Атлантисе. Жулики...» «В инфосфере Крайтона и целая куча мелочевки. И кроме того, дежурство по схеме 3.1. Если у кого-то и нет времени на возню с этой девицей, так это у меня. Ах, посмотрите, как чудно работает компьютер. И что при помощи этой штучки можно отсюда попасть куда угодно. Посмотрите на эту парочку. Типичный пример межвидового сотрудничества». «Почему ты?» «Спросил полковник» пропуская большую часть моего монолога мимо ушей. «Потому что ты молод, в меру умен и обаятелен, а также находишься у прессы на хорошем счету, как герой Эль Тигры. И когда меня уже перестанут долбать тем случаем, ведь полгода прошло, а они все никак не успокоятся?» «И с этого момента ты дежуришь по схеме 92. Что касается мелочевки, передашь ее Дорфману или Григорянцу, они уже в курсе. А Атлантис мы уже спихнули местным экспертам, а Крайтон отдашь Джею. Он в этой области гораздо более классный специалист, чем ты. само можешь оставить себе, а вдруг повезет. У нас есть еще целая толпа молодых, не в меру умных и обаятельных, и главное не так занятых. «Хочу тебе напомнить, что кучу работы ты взвалил на себя по собственной инициативе. Другие агенты не так заняты, потому что они, в отличие от тебя, реально рассчитывают свои возможности. Кроме того, всей, как ты выразился, толпе одной вещи все таки не хватает». «Какой?» «Не они вытаскивали домашних любимцев из обвалившихся зданий». Улыбнулся он. «Так что вопрос решенный и дальнейшему обсуждению не подлежит. Или ты хочешь услышать мой прямой приказ?» «Нет, сэр. Когда и как она прибудет?» «Капрал Ленс доставит ее через...» «Он посмотрел на часы. «Сорок пять минут. У тебя есть еще время, чтобы разработать план действий». — Огу. — Угрюмо, — сказал я, подумывая, а не пришло ли время написать рапорт об отставке. — 45 минут. Ому непостижимо. — Ну, раз уж вы свалили на меня грязную работенку, не откажите в небольшой просьбе. — Слушаю, сержант. Назначьте меня в группу Моргана по Таурису. Он затянулся, выпустил дым и изумленно загнул бровь. «Не ты ли только что жаловался мне на чрезмерную загруженность?» «Вы меня порядком разгрузили, сэр, и теперь я думаю, что смогу выкроить время. Кроме того, это может войти в курс ознакомления для молодой и очень талантливой журналистки». «Сержант, почему в разговорах со мной вы постоянно пытаетесь выставить себя идиотом?» Поинтересовался полковник. Вы же не хуже меня понимаете, что мы не можем раскрывать информацию, касающуюся данного расследования. По крайней мере, до тех пор, пока сами не поймем, с чем мы столкнулись. Виноват, сэр. Ты можешь войти в группу Моргана, но только не в ущерб основному заданию. Спасибо, сэр. Не понимаю только, зачем тебе в это лезть. — сказал он. — Это дело явный глухарь. — Вы же меня знаете, сэр. Как только кто-то говорит, что это затея безнадежна, я первым встаю в очередь. К тому же меня всегда интересовали магистры. — Со временем это пройдет, — сказал полковник. — Возможно. — Так точно, сэр, — сказал я. И тут фигуральные небеса, отсутствующие на искусственном космическом объекте разверглись и грянул гром лампа в плафоне из синего стекла закрепленная на стене между эмблемой гвардии и старинной шпагой принадлежавшей когда-то самому Смайси Керрингтону точнее, его древнему роду так как во времена Смайси холодное оружие существовало лишь в качестве антиквариата так вот Эта самая лампа ожила и заполыхала ярким светом. Одновременно раздался тихий, но тревожный перезвон хрустальных колокольчиков. Сейчас такие же лампы вспыхивают по всей штаб-квартире, и звон колокольчиков слышен во всех помещениях. Синий сигнал. Звучит он редко и всегда означает нечто плохое. Часто боль и горечь утраты. Полковник не отрывал взгляда от тактического дисплея, стоявшего слева от стола. Он несколько раз перечитывал одно и то же сообщение, словно не мог поверить своим глазам. И когда он оторвался от чтения и перехватил мой взгляд, меня ужаснула перемена, случившаяся с этим человеком за считанные секунды. Полковник более не выглядел одним из самых значительных людей в галактике, и легендой оперативного отдела он не выглядел тоже. За какие-то мгновения он превратился в обычного человека пенсионного возраста, выполняющего тяжелую работу и несущего огромную ответственность. «Мы только что потеряли двоих», – ответил он на мой невысказанный вопрос – и в голосе его звучала боль.